Томми изо всех сил замахал руками, призывая доброго самаритянина поторопиться. Ему хотелось, чтобы кто-то еще услышал отчаянный виск, застрявший под капотом тварь. Или увидел ее собственными глазами. Если ей по отчаянию удастся выбраться из переплетения труп и проводов, ему нужен был свидетель. В это время бензин, который, по всей видимости, понемногу скапливался под лежащим на боку корветом, наконец-то воспламенился. Оранжево-голубое пламя рванулось высоко вверх с вулканическим ревом, испаряя летящие ему навстречу дождевые капли. Жаркая волна нагретого воздуха ударила Томи с такой силой, что он попятился назад, закрывая руками опаленное лицо. К счастью, ветер разрядил пары бензина, и взрыва не произошло, но жар был так силен, что одежда и волосы Томми вполне могли бы воспламениться, если бы не намокли под дождем. Из огня донесся неземной визг, попавший в западню твари. Мужчина, успевший спуститься с насыпи, замешкался, испуганный поднявшимся чуть ли не до небес пламенем. Скорее, скорее! закричал Томи, хотя и знал, что ветер и дождь не позволят человеку с фонарем расслышать ни его зова, ни отчаянного визга чешуйчатого демона. С грохотом и треском, похожим на хруст ломаемых костей, искореженная, объятая пламенем крышка капота сорвалась с петель и прокатилась мимо Томи, чадя и разбрасывая искры. Следом, словно джин из бутылки. Из пылающего адом моторного отсека выскочила тварь. Она ловко приземлилась на широко расставленные ноги прямо в грязную лужу, в каких-нибудь десяти футах от Томи и он вздрогнул. Кожа ее горела. Бегущие языки голубого пламени быстро обгладывали остатки хлопчатобумажной ткани, но их жгучее прикосновение казалось вовсе не беспокоило чудовище. С нарастающим ужасом Томи заметил, что тварь больше не визжит от бессмысленной и бездумной ярости. Похоже, вид пламени приводил ее в восторг. Воздев над головой обе лапы, точь в точь, как человек, поющий осану своему Богу, и, раскачиваясь из стороны в сторону, словно в религиозном экстазе, тварь неотрывно глядела не на Томи, а на охваченный огнем корвет и на свои собственные верхние конечности, с которых как будто светильное масло с какого-то мрачного алтаря стекал голубой огонь. «Да, она растет!» – ахнул Томи, не веря своим глазам. Но зрение его не обмануло. Тварь действительно стала больше. Кукла, которую он нашел на пороге, была не больше 10 дюймов длиной. Демон, который в экстазе приплясывал перед ним, имел рост около 18 дюймов, то есть почти вдвое больше, чем когда Томи в последний раз видел его на пороге собственной гостиной. И дело было не только в росте. Передние и задние лапы твари стали значительно толще, а туловище массивнее. Из-за охватившего тварь огня Томи не мог рассмотреть более мелких деталей. Но ему показалось, что вдоль ее хребта появился остроконечный зубчатый гребень, которого раньше не было, а само существо как будто слегка горбилось. Кроме этого, в строении верхних конечностей чудовища появилась явная диспропорция. Его кисти были слишком длинны по сравнению с предплечьями. Все это, впрочем, могло ему и показаться, но в одном томе был совершенно уверен его враг вырос. Он ожидал, что тварь погибнет в огне. И зрелище того, как она наслаждается бушующим пожаром, совершенно загипнотизировало Томми, а это было небезопасно. «Это просто безумие какое-то», – бормотал Томми, но не двигался с места. «От цветы беснующего пламени играли в летящих к земле дождевых каплях и в лужах воды на земле» которые сверкали, словно озера расплавленного золота, то вспыхивая, то пригасая, когда на них падала тень пляшущей твари. Как она могла вырасти так быстро? И не просто вытянуться, но и стать толще, массивнее. Для этого твари необходима была пища, много пищи, чтобы обеспечить такой невиданный рост. Что же она ела? Добрый человек снова побежал к Томми, подсвечивая себе прыгающим фонарем, но ему оставалось преодолеть еще около 60 ярдов. Пылающий корвет заслонял от него приплясывающую тварь, и Томми понял, что незнакомый мужчина не увидит ее, пока не встанет рядом с ним. Что же она ела? Невероятно, но тварь, похоже, росла прямо на глазах у Томми. Росла по мере того, как пламя стекало по ее лоснящейся шкуре. Томми наконец пришел к себя и начал медленно пятиться. Ему очень хотелось броситься на утек, но он боялся повернуться к твари спиной. Любое его резкое движение могло отвлечь тварь от восторженного созерцания огненной стихии и напомнить ей, что жертва находится совсем рядом. Человек с фонарем был уже в 40 ярдах. Добрый самаритянин оказался крупным мужчиной в развивающемся плаще с капюшоном, который делал его похожим на монаха в сутане. Он тяжело бежал по лужам, то и дело оскальзываясь в грязи, но продолжая приближаться, и Томи вдруг испугался за его жизнь. Поначалу ему очень хотелось иметь свидетеля, но тогда он думал, что тварь погибнет в пламени. Теперь Томи чувствовал что тварь не потерпит никаких свидетелей. Он уже готов был крикнуть мужчине, чтобы тот держался подальше, даже рискуя привлечь к себе внимание врага, но тут вмешался случай. В дождливой темноте гулко прозвучал выстрел. За ним еще один и еще. Мгновенно узнав этот звук, мужчина остановился в самой середине грязной лужи. Между ним и Томи оставалось чуть меньше 30 ярдов. Но опрокинутый корвет все еще не позволял ему увидеть объятого пламенем демона. Из огня донесся четвертый выстрел, за ним пятый. Торопясь как можно скорее выбраться из истекающего бензином корвета, Томи напрочь позабыл о пистолете. Да он, скорее всего, просто не нашел бы его. Когда произошла авария, Хеклер и Кох лежал на правом сиденье и от удара наверняка завалился куда-нибудь под кресло. И вот теперь от высокой температуры порох в патронах воспламенился. Осознав, что теперь для защиты от врага у него нет даже пистолета, который, впрочем, оказался неэффективным оружием против неземной твари, Томми перестал пятиться и застыл в нерешительности. Несмотря на дождевую воду, которая, казалось, пропитала его насквозь, Во рту у него было сухо, как на песчаном пляже, прокаленном августовским солнцем. Вместе с водой и холодом в душу его проникла паника. Страх, который испытывал Томи, подобно лихорадке сжигал кожу на его лбу и щеках, давил изнутри на глаза и выламывал суставы. Томи повернулся и, что было, сил помчался прочь. Он не знал, куда бежит. Не знал даже, есть ли у него хоть какая-то надежда спастись. Первобытный всепобеждающий страх за свою жизнь гнал его все дальше и дальше от места аварии. Впрочем, краешком мозга, которым инстинкт самосохранения еще не овладел, Томи понимал, что он, конечно, может обогнать тварь даже на своих двоих. Но ему все равно не продержаться те 6 или 7 часов, которые остались до рассвета. Рано или поздно, и скорее рано, чем поздно. Тварь все равно выследит его и настигнет. И потом она росла. Она становилась больше и сильнее. И еще опаснее. Тик-так. Мокрая грязь просочилась в кроссовке Томми. Пучки спутанной мертвой травы и ползучие стебли лантаны затягивались на его ногах, словно силки. Отломанный ветром лист пальмы, словно перо гигантской птицы, вылетел из темноты и с силой хлестнул его по глазам. Казалось, сама природа сговорилась с тварью и сражалась теперь на ее стороне. Тик-так. Бросив через плечо затравленный взгляд, Томми заметил, что пламя над корветом, хоть и светило достаточно ярко, понемногу теряло силу и яркость. Огонь, охвативший тварь и делавший ее похожей на маленький костер рядом с большим, уже почти совсем погас. Но Томи убедился, что его враг еще не очнулся от транса и не преследует его. Крайний срок ⁇ рассвет. Но до рассвета оставалась еще целая вечность. Почти добежав до улицы, Томи рискнул оглянуться еще раз. Сквозь дождь он увидел только небольшие языки пламени, которые все еще облизывали тело твари. Должно быть, пропитавший ее бензин уже почти выгорел. Тем не менее, этих неярких желтых огоньков было вполне достаточно, чтобы Томи сумел разглядеть. Тварь снова двигалась. За ним. Она бежала не так быстро, как могла бы. Скорее всего потому, что еще не до конца очнулась от своего огненного транса. Но она все равно приближалась. Томми пересек пустынную автостоянку и выбежал на угол Pacific Coast и улицы Авокадо. Последнюю широкую полосу жидкой грязи он преодолел как конькобежец, скользящий по поверхности замерзшего пруда а сделав следующий шаг, очутился по самой лодыжке в заливавшей перекресток ледяной воде, с которой не справлялись даже забранные решетками канализационные люки.